Глава 13. Вернулся он через минуты три, пахнущий дымом, в обугленных местами штанах и дымящихся туфлях. Зато на лице торжество победы и злорадство. Остановить меня решили! Он с ухмылкой посмотрел на дверь. «Не получится!» И поднял руку, раскрывая ладонь. На ней лежал крупный, полупрозрачный камень, отливающий приятной голубизной. Но если вглядеться... шили сглотнул и отвернулся. В глубине камня появлялось темное пятно. В памяти всплыло их летнее приключение в Такии. Толпы озлобленных ульхов и активированный артефакт, Об этом камне ходили самые страшные легенды, да и разрушенный дворец второго Теората сам по себе весомое предупреждение, так что осколок, который держал шестой, самый крупный из оставшихся, внушал страх одним своим видом. «А он того! Не взорвется!» — нервно уточнил Шиль. Аль, понимающе качнул головой. «Нет, его даже бросать можно». И он без предупреждения швырнул камень в друга. Тот поймал артефакт у самой груди и застыл в неудобной позе, не дыша, с бледным лицом, боясь моргнуть. «Отомри!» — со смешком хлопнул его по плечу Аль. Отобрал камень, кинул на диван. Он активируется в потоке чистого пламени, так что в костер его лучше не бросать. А в остальном он безопасен. Шиль выдохнул, вытер. Выступившие капельки пота на лбу, укоризненно посмотрел на шестого. Мог бы и сразу сказать. Аль развел руками, посерьезнел, глянул в окно, напомнил. Собираемся, вылетаем после заката. Шиль готовился молча, время от времени косясь в сторону дивана, где остался валяться один из мощнейших артефактов асмоса и бормоча, что такую мощь нести на себе самоубийство. Дорога займет полтора дня, рассуждал Аль, окидывая взглядом собранные сумки. День на поиск и активацию, еще два обратно. Драга нужно будет больше отдыхать, я оставлю сообщение своим. И он не удержался от тяжкого вздоха, представив последствия. Думается, мне до конца года отрабатывать наказание. Кисло улыбнулся Шиль. Отец точно озвереет, запрет до окончания каникул. Зато представь, как будут завидовать в академии. И улыбка стала радостно предвкушающей. И вообще нас накажут, конечно, но потом наградят. Куда они там, без источника? Только себя и сушат. Ты не забудь Майру предупредить, всполошился он вдруг. Такое она тебе точно не простит. Да. Перед отлетом свяжусь. Согласился с предложением друга Аль. Майра все равно разозлится, даже если он ее предупредит. Она ведь просила брать ее с собой, но Драго не согласился на третьего ездака. Так что придется постараться, чтобы заслужить ее прощение. Но сначала надо вернуться. Аль выглянул в окно, небо начало наливаться розовым. «Пора», — скомандовал он. Они сдернули покрывало с кровати, бросили в него сумки, одежду, сверху положили подушки. Аль подхватил корзину с едой, Шиль сунул под мышку бутылку вина и, держа покрывало за концы на манер большого мешка, они вывалились в коридор. Куда? Скупо поинтересовалась пустота. Аль поморщился. Подобный интерес, а охрана практически никогда без необходимости не вмешивалась в жизнь подопечных. Означало одном Харт перестраховывается, и уровень доверия к шестому низок как никогда. В целом, брат прав, он в самом деле планирует побег, но подобная опека не могла не раздражать, заставляя чувствовать себя маленьким, которому взрослые не дают и шага сделать. Все-таки быть наследником утомительно, особенно когда старшие братья не горят желанием занять его место. На пикник Шиль радостно продемонстрировал бутыль с вином. Посидим на крыше, проводим солнышко. Ну-ну, не одобрила вечеринку пустота, но препятствовать не стала. Потом они сидели на крыше, бездумно глядя на закат и делая вид, что пьют вино. Сидели молча, говорить не хотелось. Все важное было обговорено, осталось только ждать. Крылатый силуэт появился, когда небо стало серым, лишь краешек оставался розовым. «Слышь, малек, ты никак с компанией! А что так один боишься?» — ракотнул в голове знакомый голос, и Аль не сдержал радостной улыбки. Он всегда был счастлив видеть Драга, давно считая его членом семьи. «Мальки держатся стаей, многоуважаемый Драга, моего друга вы знаете!» «Он ваш огромный почитатель! Не откажете в чести придавить вашу чешую! Он лично потом ее отполирует и натрет всем, чем скажете!» «Ах, как завернул козявка!» Восхищенно выдохнул Калкалас, По длинной дуге облетая дворец. «Какие речи! От сладости аж пасть склеилась!» «Впрочем, лететь далеко, питаться чем-то в дороге надо» а молодое мясо я уважаю. Шиль резко побледнел, ухватившись за ворот кителя. И блохом своим выкать будешь, малек. Я себя от твоей вежливости замшелым куском скалы ощущаю. Понял? Есть не выкать. Шутливо отдал честь Аль, подмигнул другу. Мол, все в порядке. Готовьтесь, скомандовал Драга. Иду на снижение. Время запрыга пять счетов. Кто не успел того, блохи скрутили и дома оставили. Хе -хе. Парни вскочили, приготовились, сумки повесили на спины, закрепив их ремнями. На крыше охрана оставила их одних, мол, деваться все равно некуда. Но появление Калкаласа не могло остаться незамеченным, так что в скором времени следовало ожидать гостей. Драго преодолел защиту дворца и та полыхнула яркими огнями, Сигнал тревоги прокатился по этажам, скидывая спящих с кроватей. «Раз», — считал Аль, смотря, как чешуйчатая громадина зависает над крышей. «Два», — лапы со скрежетом коснулись поверхности. «Три», — Шиль, подставив ладони, сильным толчком забросил его наверх. «Четыре», — Аль свесился вниз, ухватывая друга за руку. «Пять». Шиль вскарабкался по боку, устроился у него за спиной. К ним уже бежали безмолвные, но они явно не успевали. Шиль не удержался, помахал им рукой, крикнув. «Мы скоро вернемся!» Драгом мощным толчком оторвался от крыши, расправил крылья, замахал, набирая высоту, и остаток фразы потонул в ударившем им в лицо порыве ветра. Аль улыбнулся, чувствуя, как восторг. Они смогли. Захватывает душу. Что? Харт не поверил своим ушам. Улетели? Накалкалося? Предположительно, драго? Можете не сомневаться, это был он. Со злостью заверил третий, растрепанную охрану и распорядился. Хорошо, я понял. Свободные. Дальше я сам. Оставшись один, он бросил тоскливый взгляд на дверь спальни, за которой осталась сладко спящая супруга, растер ладонями сонное лицо и раздраженно спросил сам у себя «И когда это закончится? Что за семейка?» Сначала один сбегает, потеряв пламя от любви, а теперь второй решает поиграть в героя. «Все, увольняюсь!» «Сергей давно к себе звал, обещал бар выделить, буду разнимать пьяниц по вечерам и клеить красоток. А главное, никакой магии и никаких братьев!» Он прошел в кабинет, активировал браслет, собираясь связаться с четвертым и предупредить, что у того появилась нежелательная компания, которую придется перехватить и отправить назад. Но тут взгляд упал на отчет, об очередном предсказании токийского правица. Глаза зацепились за фразу, а потом его объял огонь, и он упал. Харт вчитался, побледнел и бегом на ходу, застегивая рубашку, отправился к отцу. Тот еще не спал и встретил его в кабинете за столом, заваленным бумагами и кристаллами. В глаза бросилось, насколько тяжело рельгару дались последние дни. Над скулами залегли тени, лицо осунулось, ответственность, обременительная вещь. Пусть решение о вступлении в войну согласовал совет, история запомнит другое. Его величество Рельгар повел страну на войну. Харт ощутил укол совести. Новости, которые он принес, были далеки от приятных. Фактически еще один повод для беспокойства. А все из-за одного мальчишки, возомнившего себя всесильным. Впрочем, они сами виноваты. Взвалили ношу власти на юнца. Сделали надежды Асмоса. Теперь вот расхлебывают последствия. Отец все понял, лишь взглянув на его лицо. удрал таким, С черным удовлетворением произнес он. Харт удрученно кивнул, попеняв себя за то, что за всеми делами Забросил проверку безмолвных, а ведь звоночков было достаточно, промах за промахом, но времени на все не хватало, скорее бы младшие подросли, чтоб спихнуть на них часть обязанностей. Добился своего? Его величество бросил злой взгляд на пустой камин, выманил мальчишку. Не боишься, что без короля останешься. Хотя тебе же нужен лучший, а лучшего можно найти лишь в чистом пламени, да? Не сгорел, выдержал испытание, значит, достоин. Нет, заменишь другим, начнешь все сначала. Ты же любишь экспериментировать. И столько личной горечи было в словах отца, что Харт тоже с неодобрением уставился в пустой камин. Как всегда, стихия натворит дел. Было такое и не раз. А кому разгребать пепел? Правильно, людишкам. Интересно, зачем Аля понесло на захваченные земли? Разведка? Нет, слишком просто. Да и стихия не сильна в стратегии. Тогда остается одно. На чем мог настаивать огонь? Возрождение источников. Хотя бы одного. Можно было, конечно, прогуляться до комнаты брата, там его наверняка ждало послание, но он чувствовал, догадка верна. И как они собрались активировать источник, насытить пламенем, То есть Калкалос не просто транспортное средство, но еще и исполнитель? Зачем тогда Альгар? Для компании? Или нет? Харта посетила идея, он прищурился. Шестой сегодня в хранилище пытался проникнуть. Не за осколком ли бездны? Но ведь это безумие, активировать артефакт без специалиста, без расчета мощности взрывной волны. Почти проорал в камин Харт. А если активация пройдет не по плану, они окажутся одни на вражеской территории без помощи и поддержки. Кто их оттуда вытащит? Ты?.. Погоди, остановил его отец. Драго не дурак, под удар не станет подставляться. Активация, если я правильно помню, занимает время. Они успеют улететь. Я получил предсказание правиться, глухо ответил Харт. Он, конечно, тот еще засранец и шестого ненавидит, все еще мечтая о Майере. Но кое-что угадал верно. Пламя в его предсказании было черным, и пострадает от него Шильярд. Рельгар непонимающе, нахмурился. Курсант из четверки Альгара, пояснил Харт. Они отправились вдвоем. Ну, хоть ума хватило взять товарища, проворчал король. И озабоченно поджал губы. Харт прочитал в глазах отца свое же опасение. Похоже, взять товарища было не лучшей идеей, однако... Черное пламя... Означает лишь то, что Аль попадет в ситуацию, когда вынужден будет активировать защитника. Со вздохом подтвердил Харт. И я не представляю, как его подстраховать. Пока. Я его сам подстрахую. Недовольно прогудела из камина. — Явился! — с сарказмом восхитился Рельгар. Хоть скажи, к какому источнику ты его отправил, чтобы мы знали, в случае чего где искать? — Альхарскому! — буркнул огонь. Вылез из камина, распрямился и Харт глянул в собственное лицо. — Ну, хоть с географией у тебя порядок! — заметил король и пояснил вскинувшему брови сыну, это ближайший к восточному побережью. Если они пойдут по прямой с моря, их могут заметить корабли корситанцев. Передать дальше своим. Мы не знаем их возможности. Принялся размышлять с озабоченным видом Харт. Надеюсь, у них хватит ума лететь ночью. Хотя в темноте. Как они найдут нужное место? Нет, не вариант. Но вот зачем такие сложности? У нас корабли, забиты артефактами. Обошлись бы как-нибудь без источника он укоризненно посмотрел на огненного себя стихия в ответ так знакомо скривила лицо что харташ опешил неужели он так же растягивает в нелепой усмешки правый уголок рта никогда не замечал насколько это отвратительно выглядит а если артефакты не будут там нормально работать подался вперед огонь а от леном понимающе нахмурился его величество «Намекаешь, что заклинание опустошит артефакты?» Огненный Харт пожал плечами, мол, возможно, что и так. «Я передам первому и попробую связаться с шестым, а также предупрежу шакринарцев о визите Альгара, а то столкнуться с кем-нибудь на границе. Народ там сейчас нервный, не станет разбираться, откуда они атакуют сразу». — Пусть первый оценит риски применения бездны и вариант активации источника, — попросил король, — потом передаст свои соображения Альгару. — Тот должен ненадолго появиться в зоне доступности. — Хорошо, — кивнул Харт, с тоской понимая, что и этой ночью поспать вряд ли удастся. В наступившей темноте они забрали приготовленные для них припасы, часть оставили. Парни перестарались, натащив еды на целый отряд. Интуиция подсказывала Алю, что надо брать все, мало ли как оно повернется. Еда лишней не будет, как и целительские, с боевыми артефакты. Но увешанный тюками Калкалос сожрет же за такое. В итоге брали самое ценное – артефакты и оружие. Голодным еще можно прожить, а вот мертвым – не очень. Аль достал изножен меч, проверил заточку клинка, взвесил на ладони. Неплохо. Хуже, конечно, чем его собственный. Но придется обходиться, чем есть. В пару к нему на пояс он пристегнул кинжал. Вот теперь он готов ко встрече с мертвецами. Шильярд, ворча, что это перевод продуктов, отложил в сторону остро, до выделения слюней пахнущую колбасу. Вместо нее положил моток веревки, поднял две плотно набитых сумки, повесил на плечо через ремень. — Ну что, мальки, проверим, кто первый уснет. Если один из вас, легче лететь будет. Если я, рухнем вместе. — хохотнул Драго, когда они заняли места у него на спине и устроили поклажу. Мощным толчком Калкалас оторвался от земли, беря курс на север. Шиль повернулся к шестому, Испуганно округлил глаза, мол, правда? Аль успокаивающе покачал головой. Шутит. Летели они низко, защиту Драга не ставил. Прохладный ночной ветер приятно обдувал разгоряченное после быстрых сборов лицо. Драга, чтобы никто не заснул, предлагаю по очереди рассказывать истории. «Неплох, козявка! Весь в личинку! Она такая же умная! Вот ты и начнешь!» Аль вздохнул, собираясь с мыслями, бросил взгляд вниз. Там морщинилось крупными складками моря, украшая их пенными белыми шапками. Впереди поднималась луна, огромная, круглая, полная бледной желтизны, и, казалось, они летели прямо в нее. Перебирая в голове истории, Аль задумчиво поправил браслет на запястье и одернул, точно ожегшись, руку. Он не будет его активировать. Что могут ему сказать братья, кроме как приказать вернуться? Самое обидное, всем мы Асмосе дозволены идти путем огня, кроме него. Аль зло выдохнул, стискивая ладони. Когда он соглашался принять корону, казалось, с этого момента он станет взрослым, сможет делать то, что сочтет нужным. Но его словно в клетку посадили, скучать на нудных совещаниях, учить законы, решать задачи, работать с отцом. Для этого он взрослый, а вот помочь стране оживить источник нет, еще не дорос. Умом Аль понимал опасения взрослых, но внутри все кипело от негодования. И так хотелось сделать все самому, без подсказок и опеки. Не зря ж третий учил его прорабатывать операции. Аль поджал губы, преисполнившись уверенности, что учебы было достаточно, пришла пора применить знания на практике. Я расскажу свою историю, — сказал, вспоминая безрадостное детство, когда он изображал то умершего принца, то играл роль невидимки при дворе. Обошелся парой горьких фраз, затем приступил к самой приятной части — Встреча со Сарой. Когда шестой заговорил об академии, Шиль не выдержал, подключился, перебивая друг друга, они рассказывали о дне рождения на крыше, бегстве на свадьбу, встрече с Майрой, которая тогда изображала мальчишку. Драго оглушительно хохотал, трясясь от смеха, и называл всех глупыми козявками, с умом меньше, чем у паразита. Потом настала его очередь, и парням досталась эпичная, Временами непонятная история о похождении Калкалоса Скала и его верного друга Большой Коготь. Парни слушали внимательно и с почтением, опасаясь, что за критику их скинут в воду, но остались в недоумении. Провести пару десятков лет за поиском ответа на один единственный вопрос, уместно ли Калкалосу подниматься выше облаков к солнцу, Такое могли себе позволить лишь долгожители, для которых двуногие, блохи, паразиты и козявки. За этой историей они встретили рассвет. На дневку остановились на небольшом островке. Аль нашел источник воды, пополнил запасы. Костер разводить не стали. Поели бутерброды и пироги. Драго, наевшись свежей рыбы, завалился спать. Аль выставил охранные заклинания и последовал его примеру. Впереди был еще один перелет, после которого они достигнут восточного берега империи. Разбудил его Шиль. Глянув на виноватое лицо друга, альна сторожился. Посмотрел на небо. Солнце стояло еще высоко. Рядом сладко похрапывал Драга, свернувшийся и уткнув нос в хвост. Спал он на самом солнце солнцепеке, явно наслаждаясь жарой. «Я тут!» Шиль отвел взгляд. Решил связь проверить. «Ну, там понятно, что мы далеко, но все же. И что они сказали? Раздраженно прищурился Аль, с досадой понимая, что корона добралась и сюда, и он снова под контролем. Что нам нужно остерегаться черных кораблей при подлете к побережью, и лучше там не задерживаться. Стихии не работают, артефакты, вероятно, будут сбоить. «Там твой старший брат, который самый старший, просил с ним связаться. Он скажет, как безопасно активировать бездну». Шиль взгляд так и не поднял, продолжая старательно изучать носки собственных ботинок. Аль поморщился, ощущая непреодолимое желание сплюнуть и послать всех далеко. «Погоди!» Он мысленно повторил слова друга и уточнил с недоумением, Они не потребовали стукнуть меня по голове и насильно вернуть домой? — Неа! — мотнул головой Шиль, растягивая губы в широкой улыбке. — Сказали, что ты не единственный принц. Если умрешь, домой можешь не возвращаться. Они найдут, кем тебя заменить. — Харт! — не сдержал улыбки Аль. Точно его слова. Неужели ему дали добро на вылазку? Признали право самому сделать выбор? В груди разлилось тепло признательности. Плохо же он думал о своей семье. Они готовы его поддержать, даже в нарушении собственных запретов. Что ж, он не дурак и от помощи отказываться не станет. Потом, правда, все равно сделает по-своему. И он потянулся активировать браслет связи. «Вы его отпустили!» В кабинет без стука вихрем ворвалась Майера. Харт выключил запись и отложил в сторону кристалл, знаком отпустив помощника. Тот вышел, бросив неодобрительный взгляд на бесцеремонную гостью. «Зачем?» Девушка оперлась о стол, шумом выдохнула и требовательно посмотрела на хозяина кабинета. Харт вздернул брови. Обычно это он требовал, нависал и давил взглядом, а тут какая-то пигалица. Еще и несовершеннолетняя. Да, будущая королева, звезда менталистики, но это когда еще будет? А пока ребенок ведь, и все же он не выдержал, поднялся, вышел из-за стола, глянул сурово сверху вниз. «Ты что-то знаешь?» — уточнил, напоминая себе, что вопросы здесь задает он. А если некоторые рискнут пуститься во все тяжкие, так у него защита стоит. Даже звездность не поможет. Правда, тогда возникнет казус. И придется решать, что делать с девчонкой. То ли сажать, то ли оставлять в статусе невесты наследного принца. Задачка та еще. Я получила его сообщение. Майра нервно мотнула головой, и прикусила губу, пожаловалась. Побоялся лично сказать. И правильно, я бы с ним. Девушка осеклась, посмотрела испуганно на Харта. Тот ласково улыбнулся своей фирменной улыбкой, от которой некоторые впечатлительные даже в обморок падали. Жаль на Майру, она подействовала не так, как хотелось. Девочка подобралась, насупилась и посмотрела из-под лобья, фактически бросая вызов и перечеркивая весь накопленный за долгие годы хартом авторитет. «Куда катится этот мир?» — с тоской подумалось ему. Если такие вот ни во что не ставят, ты бы заняла место курсанта Шильярда, мягко закончил за нее Харт. Однако хочу заметить, что если они столкнутся с мертвецами, помощь Шильярда придется гораздо более кстати. Твой огонь слабее его, а воздействовать на мертвецов ментально ты не сможешь. Так что шестой сделал правильный выбор спутника. «Хотя...» — тут Харт осекся и отвел взгляд, кляня себя за болтливость. «Хотя...» — подобравшись, переспросила Майра, и Харт нервно сглотнул. Вспомнились рассказы о принуждении ульхов, победа девчонки над менталистом из Левганы, но его спецы только недавно обновили защиту, так что все должно быть хорошо. «Должно же?» — хотя уверен, у них все пройдет гладко. Нарочито беззаботно продолжил он. Источник в глубоком тылу, далеко от линии фронта. Стихия подстрахует процесс активации. Или думаешь, мы отпустили бы его, будь там по-настоящему опасно? Ложь почему-то давалась с трудом, царапая горло. В глаза от девушки он не смотрел, боясь, что она что-то прочтет во взгляде. Харт припомнил доклад Фильярга об Академии Ментала. Кузен какую-то физиогномику там начал преподавать. И такие занятные вещи в том докладе описывались, что Харт вознамерился своих парней отправить поучиться. Ну а что? Как раз по профилю. Уверена, он и вас не спросил, насмешливо фыркнула девушка. И пусть она была права, но Харту все равно стало обидно. Однако вы что-то не договариваете. Если для него опасности нет, то для кого она есть? Драго! «Шильярд?» — Харт моргнул, ощутив настойчивое желание выругаться. Быстро же она его раскусила, он снова отвел взгляд, дабы скрыть собственное потрясение. «Майра, а ты не хочешь у меня поработать?» — вкрадчиво предложил третий, понимая, почему Кайли стрясется над своей ученицей, еще и хвастается ею на каждой встрече. «Если я соглашусь...» Голос Майеры стал на пару градусов холоднее. «Вы покажете мне то самое, хотя...» Харт стиснул зубы. «Еще и торгуется поганка!» С другой стороны, а что она может сделать? Драго уже завтра достигнет пределов Империи. Связь с ними есть лишь у находящейся в том же районе эскадры. Но он не станет предупреждать шестого об опасности. Если предупредит, младший предпочтет погибнуть, но не активировать защиту, и тогда, скорее всего, погибнут оба. А если промолчит, Альгар выживет, защитник свою работу делает хорошо. Шильярда, конечно, жаль, хороший парень, но для короны важнее шестой. Договорились? Покажу. Однако связи с ними уже нет, так что ты ничего не изменишь. И он протянул ей лист с предсказанием, Майра жадно вчиталась в строки, побледнела, подняла на Харта взбешенный взгляд и рыкнула. «Это мы еще посмотрим!» Харт невольно вздрогнул от оглушительно хлопнувшей двери кабинета. «Да, даже Кайлис себе такого не позволял, и это будущая королева!» сокрушенно вздохнул он, связываясь с безмолвными, чтобы присмотрели за девицей. Майра практически бегом покинула пределы дворца. Ее душила бессильная ярость. Эти, взрослые, считают себя самыми умными. Промолчать они решили, думают, так лучше будет. Пламя защитит шестого. Ну а что, Шиль погибнет? Жаль, конечно. Но для них шестой важнее. Для нее тоже, но она прекрасно знает Альгара. Тот не допустит гибели друга пожертвует собой, но не позволит, чтобы тот пал от его руки. Третий неправ. Она полезна не только ментальным даром, а еще тем, что чует смерть и поможет им избежать опасности. Девушка шагнула в портал, вышла на улице Тальграда, посмотрела в сторону Академии, можно было вернуться домой, оставить все как есть. Но она не привыкла сдаваться, и она шагнула в очередной портал. Остановилась, тяжело дыша. Порталы вытягивали силы. Лишь на пустынном берегу первого теарата. перед ней вздымало бурные волны окраинное море. За ним лежали земли калкалосов, и через пролив можно было различить силуэты ближайших к космосу островов. Майра села прямо на выгоревшую траву. Вытянула ноги, прикрыла глаза, погружаясь в себя. Пальцы сомкнулись на бусинке. Подарки одного из дворцовых топунов. Мужчина сказал, бусинка поможет обрести сильную связь. Майера взяла с благодарностью. Топуны порой делали бесценные подарки. «Артефакт», — подтвердил лорд Кайлис. «Усиливает связь. Жаль одноразовый». Майра берегла бусинку на крайний случай, и вот сейчас, похоже, он настал. Она мысленно вспомнила морду Калкаласа, выражение ее глаз, цвет чешуи, и позвала. «Так рада!» Звала долго, отчаянно, ее даже успела догнать охрана, и сейчас они стояли в отдалении, не мешая. «Слышу тебя, друг моего мужа!» Прозвучал, наконец, ответ. Майра чуть не заплакала от облегчения. Бусинка крошилась, рассыпаясь под пальцами. «Мне нужна твоя помощь! Драга в опасности! Они все в опасности! Я могу помочь, но мне надо туда добраться и быстро! Ты можешь отнести меня!» «Как ты смеешь просить мать оставить своих детей двуногое? Чужой гневный рокот заполнил голову. Архича! Возмущенно рыкнула так рада, перейдя на язык калкалосов. Ей ответили с не меньшим рычанием. Майере показалось, что ее голову сейчас разорвет от рева, шипение и воплей. Такое чувство, что там целая стая выясняет отношения, а не два калкалоса. «Это мой брат», — пояснила так рада, пока второй голос набирал воздух для бурного продолжения. «Он маленький еще, не нашел своего огня». «Если я полечу, то лишь спасать твой огонь. За двуногих даже не проси!» Яростно рыкнул тот, чье имя начиналось с Рыхча. Дальше Майра не запомнила. «Эти двуногие его семья, значит, и моя, и твоя!» Майра легко представила, как так рада, возмущенно выдыхает искры и бьет хвостом по земле. «Хочешь сделать меня ездовым? Не бывать, слышишь?» А ты присмотрись к огню самки. Ничего странного не замечаешь?» Майра вдруг ощутила, как затылок потеплел, словно на него дохнули. Она резко обернулась, но сзади был только пустой берег. «Необычно», — признал Калкалас. «И вкусно». «Мы различаем пламя на вкус», — смущенно пояснила так рада. «Твоё, правда, очень необычное. Холодом отдает. Майра пожала плечами. Для нее любое пламя было единым на вид, кроме темного защитника Альгара. — Вы поможете? — спросила она с надеждой. — Готовься, двуногая, я неподалеку. Сейчас тебя сберу. Небрежно, с одолжением, ракотнула в голове, и Майра взглядом ощупала горизонт. — Ледь Майра, вам пора вернуться. Напряженно обратилась к ней охрана. Девушка досадливо поморщилась. Третий, похоже, успела отдать инструкции. Мужчины даже из режима невидимости вышли, чтобы не нервировать и так расстроенную подопечную. «Лорд Кайлис ждет вас для работы». Еще и наставника озадачили, дабы загрузить чем-нибудь, не оставив времени на глупость. Поздно. Она успела уже совершить одну глупость и останавливаться не собиралась. Ментальная атака сложилась сама с такой легкостью, словно она ее в классе тренировала. Сопротивляться смог лишь один из тройки, но она усилила нажим и пробила его защиту. Спокойных снов пожелала, наклонившись и поправив руку одному из мужчин, а на горизонте уже показался стремительно приближающийся силуэт.